Глава 14. Жена. Любимая жена. Да уж. Но перед походом на крышу я ведь этого не знала. И ехала на эту крышу в таком странном состоянии. Ощущала себя свободной и молодой, и юной. Как будто мне снова восемнадцать, и я снова впервые в Питере. И со мной мой парень, первая любовь. Нет, конечно, Арсений на парне уже мало похож. Мужчина. Настоящий, видный, яркий, харизматичный, красивый. А еще, еще мы с ним как будто на одной волне плыли. Так раньше бывало у нас с Олегом, когда он начинал фразу, а я заканчивала. Или когда мы одновременно произносили слово или фразу. Это было, да. Сейчас бы вспомнить, когда закончилось. Наверное, когда бизнес Королькевича быстро пошел в гору. Деньги, деньги, но даже не они, главное, время. Времени стало катастрофически не хватать. Времени друг на друга, на детей, на семью. Закончились совместные завтраки, обеды и ужины. Так получалось, что мы все ели в разное время. Олег раньше или позже завтракал. Мне нужно было кормить сначала его, потом детей или наоборот, если он ехал не в офис, а, например, сразу навстречу. Обеды даже в выходной также стало сложно. У Олега фитнес или рыбалка, или опять-таки встречи. У детей кружки и секции. И я, которая должна под всех подстроиться. Ужины тут вроде бы проще. К вечеру все уже дома, можно было бы собраться, но... И тут это самое «но». У Никиты уроки и компьютер, от которого оторваться сложно. У Олега просмотр документов или сериалов. Ему нужно как-то расслабляться. И получается, я ношу этим господам блюда на подносе, а мы с Марго сидим в столовой или тоже расходимся по углам. Разве это семья, скажете вы? На что, во многих семьях иначе? Кого не спрошу, везде практически одно и то же. За редким исключением. В общем, я поставила ультиматум. Раз в неделю совместный ужин будет и все. И это работало довольно долго. Сломалось только несколько месяцев назад. Как я понимаю, теперь именно тогда в нашу жизнь вошли 32 фуэте. Интересно, это заразе покоряется такое? А любовница-экскурсовод и домохозяйка сильно отличается от любовницы-балерины? Так, стоп. Я пока еще не любовница, я... Я просто случайная попутчица, которая согласилась сгромоздиться на крышу. По дороге туда, в машине, мы сидели обнявшись. Руки Арсения были на моей талии, он целовал мое ухо, нашептывал нежности. Было уже совсем понятно, как должен закончиться этот вечер. Но я могла отказаться. Женщина всегда может сказать «нет». Но ей не всегда хочется говорить «нет», даже если очень нужно. «Есть несколько крыш, на которые пускают людей, экскурсионные места. Развод мостов смотрят, ну и просто панорамы на город. Но у нас с тобой будет другая, своя личная крыша». «Здорово!» «Здорово я нервничала, факт, хотя и улыбалась. Как все пройдет? А вдруг он? Вдруг он не захочет меня? Ну, мало ли, посмотрел внимательнее». Мы нагулялись, наговорились. Могло быть что-то такое, что его от меня отвернет. Я думала, так и понимала, что меня это сильно заденет. И я так не хочу. Я хочу проснуться в постели с этим мужиком. Да, даже несмотря на то, что мы в Питере, и это опасно. ха ха, -ха. Тогда я не думала, что мое сердце в фарш он может превратить другим способом. Увы. Мы зашли в старинный особняк. Арсений открыл парадное с помощью хитрого ключа. Квартир тут было немного. Мы поднимались выше, выше, пока не остановились у лестницы, которая вела на чердак. «Ну что, милая леди, у вас еще сохранился дух авантюризма?» «Только не говорите, что это незаконно, милорд». «Не скажу. Законно. У меня есть разрешение и ключи». «У тебя ключи от всех дверей?» «Практически». Он улыбнулся как-то так по-мальчишески, подмигнул, и мы полезли на крышу. Эх, ключик к моему сердечку он точно подобрал. Нет, сначала был чердак. «Знаешь, что все здания старой части города одной высоты? Ну, то есть строить дома выше определенного уровня было запрещено?» Кивнула. «Да, да, я в курсе, было дело». В тогдашней столице Российской империи действовал запрет на строительство зданий выше Зимнего дворца. И только в начале XX века эту традицию удалось обойти. Арсений рассказывал очень увлеченно, и я с удовольствием вновь окуналась в эту историю. Чуть более ста лет назад американская компания «Зингер», производитель швейных машинок, уже тогда гремевшая по всему миру, выкупила участок на Невском. Янки собирались отстроить небоскреб высотой целых 11 этажей. Увы, над их планами чиновники города посмеялись и указали на соответствующий закон. Строгое предписание – никаких небоскребов здесь не было и не будет. Американцы, уже мечтавшие видеть свою высотку на главном проспекте города, приуныли – Им хотелось выделиться, чтобы здание такой известной фирмы было видно всем, чтобы все о нем знали. Выход нашел русский архитектор Павел Сюзор. Он выяснил, что запрет касается только частей фасада, и понял, что есть возможность схитрить. Именно так появилась знаменитая декоративная башенка, увенчанная глобусом. «Меня больше всего впечатлила Валькирия со швейной машинкой». Если хочешь, на крышу Зингера мы тоже можем попасть. Я все хочу. Я смеялась, и Арс улыбался в ответ. В общем-то, из-за этого запрета тут не так просто найти крышу, с которой было бы видно все. Но мне повезло. Повезло, это точно. Дом прямо на Адмиралтейской набережной. И вид шикарный. А еще на крыше нас ждал сюрприз. Ну, вернее, он ждал меня. Арсений, конечно, все знал. Небольшой стол, бутылка-просекка в ведерке со льдом, два бокала, клубника. Красиво жить не запретишь. Да, еще нарезка, сыр вяленое мясо. И это как раз в тему. Хоть мы и поели, но не сказать, чтобы плотно. Порции в ресторанах высокой кухни небольшие. А просекка – коварный напиток. Один бокал и легкость в теле, шикарное настроение, эйфория – Второй бокал может подействовать более сурово, а уж после третьего... — Спокойно, Милана, — повторяла я себе, — спокойно, и этот мужчина все держит под контролем. Все да не все. Какого хрена он оказался женат?